17. Во время утренней вигилии его мысли витали далеко. Стоя на коленях рядом со своими братьями, Корсвейн, чье тело, еще изнывающее от боли, было раскрашено разноцветными кровоподтеками, обнаружил, что ему стало гораздо труднее добиваться безмятежности духа и чистоты помыслов. Склонив голову к рукояти меча, он очень походил на рыцаря прилежно размышляющего о грядущем крестовом походе, Но на самом деле он предавался воспоминаниям. Его мысли летели в мир, который его ненавидел. Цагуальса Это название заставило его презрительно усмехнуться и спрятать усмешку под капюшоном скрывающим лицо. Сагуальса мертвый мир, который повелители ночи объявили своим: мир, где братья примархи, превратились в орущих друг на друга ублюдков, где однажды будет заложена крепость, чтобы стать оплотом врага. Когда служба закончилась, Корсвейна окликнул Траган. Остальные рыцари по одному покидали зал размышлений. Их белые стихари не полностью скрывали боевые шрамы, украшающие черную броню. «Ваша милость!» — приветствовал его Траган, подходя ближе. Корсвейн улыбнулся в ответ. «Не нужно больше звать меня так, капитан. Что-нибудь случилось?» Траган, как и его братья, скрывал под белой накидкой полный боевой доспех. Капюшон был откинут, выставив на всеобщее обозрение резкие орлиные черты его лица. «Нас призывает лев!» Корсвейн проверил бы оружие, будь оно по-прежнему при нем. Вместо этого он кивнул. прекрасно. 18. Лорд Первого Легиона Сегип, как часто бывало этими ночами, откинувшись на спинку богато украшенного трона и слоновой кости и обсидиана. Его локти упираются в резные подлокотники, пальцы, сложенным домиком ладони едва не касаются губ. Немигающие глаза, ярко-зеленые, как зелень лесов Калибана, смотрят прямо перед собой следя за мерцанием воюющих звезд в подрагивающем Галалите. Траган и Корсвейн вместе приблизились к трону. Действуя совсем не в лад, капитан обнажил клинок и преклонил колени перед сюзереном. В то время как Корсвейн проделал все это гораздо медленнее. Его тело еще болело, и мускулы плохо повиновались. Лев безразлично смотрел на эти знаки почтения. Когда он заговорил, его голос оказался подобен раскату грома на горизонте. Ошибиться в его нечеловеческой природе было невозможно. От бледного шрама на смуглой шее он не стал мягче. «Встаньте!» Они поднялись, как было приказано. Корсвейн стоял в напряженной позе, скрестив руки на груди. Его доспех украшала шкура с густым белым мехом, заброшенная за спину. Зубастая голова существа, с которого ее сняли, и легла поверх наплечника, скрепляя импровизированный плащ. Вызвали нас, сеньор?» «Звал». Лев по-прежнему сидит, прикасаясь к губам пальцами сложенных рук. Мы установили связь с имперскими силами. «Новые распоряжения?» спросил Корсвейн, чувствуя, как быстрее забилось его сердце. «Нас призывают?» Не то, ни другое». Пока эти системы наши, мы не покинем Трамасский крестовый поход. Империум живет и умирает, благодаря тому, что мы делаем здесь, в глубинах космоса. Какой смысл защищать терру если весь остальной Империум обратится в прах? Я не понимаю, сэр, кто именно связался с нами? Лев качает увенчанной короной головой, разглядывая гололит. В его глазах отражаются яркие созвездия и миры, а голос был необычно мягок. «Мы установили контакт с некоторыми из моих братьев и их легионами», — сказал он. Впервые с того момента, как расстались с волками. «Так это король волков, сэр!» Корсвейн даже не пытается скрыть недовольство. Ангелы и волки расстались далеко не по-братски. «Нет, Корр!» Весточка пришла от желимана и наших кузенов из 13-го легиона. Зная, что мы не можем вовремя добраться до Теры, лорд Ультрамара хочет, чтобы мы присоединились к нему. Прежде чем воины что-либо скажут, лев щурит свои колебанские зеленые глаза. Империум в своем бесконечном тщеславии породил не воинов с горячими человеческими душами, но ангелов с ледяными сердцами. Он встает с трона и обходит вокруг гололитического стола, наблюдая, как планеты вращаются вокруг своих звезд. «Сыны мои!» — улыбается Лев. Но в этой улыбке нет ни капли тепла. Похоже, Хорус не единственный, кто считает себя наследником Империума.